Глава 71. Все плохие вещи. «Так и думала найти тебя здесь», — сказала Алекс. «Приятно». Солнышко запрокинуло голову и посмотрело на прогалины голубого неба в колышущейся листве. Солнце сквозь листья и ветер сквозь ветви. Эльф, который любит растения. Алекс села рядом с ней, солнечные лучи скользнули по ее израненному лицу. «Какая банальность». Дело не столько в растениях, сколько в тени. Иногда приятно просто подышать. Повисла тишина солнышко не знало, как ее нарушить. Мы уходим, сказала она через некоторое время. Знаю. Сегодня, скорее всего, кардинал Жишка отвезет нас обратно в святой город. У нас с ней были небольшие разногласия. Знать кардинала Жишку значит не соглашаться с ней. Она вообще-то пыталась меня убить. У тебя очень хорошая компания, если это хоть как-то утешает. Немного. Алекс посмотрела на нее. Кому хочется быть одному? Солнышко уставилось в землю, как будто там между ее ботинками было что-то очень интересное. Впечатлена, что ты ей противостояла. Императрица, наверное, может не бояться. Императрица все время боится. Она просто не может этого показывать. Я пыталась заставить ее отпустить тебя, но она не согласилась. Солнышко это совсем не понравилось. В конечном итоге казалось проще ничего не чувствовать. «Хотела бы я, чтобы ты осталась», — сказала Алекс. «Я знаю, но я не могу. Хотела бы я пойти с тобой. Знаю, но ты не можешь». Снова тишина. «Кто меня теперь спасет?» ну? Если все получится, думаю, спасать тебя больше не понадобится. Алекс посмотрела на нее. Солнышко исчезло и появилось у деревьев неподалеку. Тогда отец Диас. Этот дурак даже невидимым стать не может. Возможно, тебе придется спасаться самой. Я боялась, что ты так и скажешь. Налетел ветерок, тряхнул деревья и пронесся между ними. Такое маленькое расстояние, но как далеко они были друг от друга. «Что если...» Алекс облизнула губы и понизила голос до шепота. «Они узнают. Я ведь не настоящая. Теперь ты настоящая. Откуда бы ты ни взялась. Но я делала... Я нехорошая. Не то, что ты сделала, делает тебя хорошей или плохой, а то, что ты сделаешь дальше». Алекс тихонько фыркнула. «Эльфийка дает императрице уроки добродетели». «Кто-то должен это делать, а твой исповедник трахнул оборотня». Алекс снова тихонько фыркнула, на этот раз искренне, и солнышко было рада, что у нее получилось, но вскоре улыбка Алекс померкла. «Могу ли я что-нибудь дать тебе?» – спросила она. «Ты заслуживаешь чего-то». Солнышко задумалось. Она могла бы попросить о последнем поцелуе. У нее было чувство, что Алекс этого и хотела, Но поцелуй — это начало чего-то, дверь к чему-то большему, удовольствие и обещание того, что ждет тебя на другой стороне. Поцелуй, когда знаешь, что он никуда не ведет. Чего он стоит? Всего лишь напоминание о том, чего у тебя нет, начало истории, которое никогда не будет рассказано». Солнышко отвела взгляд. «Мне ничего не нужно. Может быть, мы еще увидимся», — прошептала Алекс. Солнышко не хотело на нее смотреть, — по ее голосу она догадалась, что та немного плакала и не хотела этого видеть. «Может быть». Якоб всегда говорит, люди редко хотят знать всю правду. И она считала, что сейчас как раз такой случай. Она встала, хлопнув себя по штанам. «Может быть». «Это несправедливо», — резко бросила Алекс, внезапно разозлившись. «Ты рисковала всем ради меня, снова и снова, а я не могу сделать то же самое ради тебя». Тогда сделай это ради кого-то другого. Солнышко эта идея понравилась. Что она может сделать доброе дело для кого-то, и он сделает доброе дело для кого-то другого, и это вернется к ней однажды по большому кругу добра. Пока этого не произошло, но можно было надеяться. Сделай это для всех остальных. Для людей, а? Почему бы и нет? Мне нравятся люди. Солнышко глубоко вздохнуло. «Хотела бы я быть одной из них?» Алекс уставилась на нее. «Ты лучший человек, которого я когда-либо встречала!» И это было, по крайней мере, приятно слышать. Возможно, это были самые добрые слова, которые ей когда-либо говорили. Не так много, но все же. «Смотри-ка», — сказала Алекс со слезами на глазах, но в то же время с улыбкой. «Ты все-таки умеешь улыбаться?» Солнышко приложило пальцы к щекам. Они действительно казались какими-то другими, не такими, как обычно. «Хм», — пробормотала она. «Кто же знал?» Вигга лежала в своей клетке. Ее не тащили, она сама заползла. Зарылась в солому, больше похожая на крысу, чем на волчицу, и лежала в темноте, не двигаясь, не говоря и не думая, и была просто мясом, причем нехорошим. Ее всю резали, кромсали и изгрызли. Нерваные раны, оставленные гигантскими зубами, зашиты каким-то идиотом. Она беспокоилась о повязках и срывала их. Потом беспокоилась о корках и открывала раны. Потом другой идиот снова их зашила, потом кардинал Жишка надела на нее железный ошейник и сказала, что если она снова будет срывать повязки, то останется без своей татуированной шкуры совсем. Ее когда-то пороли, и быть без шкуры было ужасно. Ее нога была раздолбана в хлам. Может, заживет или нет. Сейчас она не могла стоять, и ей было все равно. Она была животным и не заслуживала стоять. Она была животным и заслуживала носить ошейник, ползать на животе в грязи и ссать там же, где лежала, на соломе, даже не откатываясь. Баптиста была ее другом, и волчица убила ее. Волчица убила ее, но кровь запеклась под ногтями Вигги, Во рту Вигги все еще чувствовался привкус ее мяса. Она царапала язык, плевалась, рыдала, блевала, забивала рот соломой и снова плевалась. Но этот привкус всегда был и всегда будет. Она не видела более ужасного и более жалкого монстра, чем объедки, выползающие из-под библиотеки, но она была ужасней и неприглядней, потому что притворялась человеком, а иногда на какое-то время даже обманывала себя». Но она была тупой идиоткой, и ее было легко обмануть. Она не была чистой, она не была безопасной. Она была так же нечиста и опасна, как и все, чему бог, боги или кто там наверху позволял жить, если там наверху вообще что-то было. Она начала сомневаться. В темноте раздались голоса. Ей обязательно быть в клетке? Конечно, обязательно, отец здесь. Вы видели, что она из себя представляет? «Волчица — это не она, ваше преосвященство. Волчица — это проклятие, презрительное фырканье. Не обманывайте себя, думая, будто ее можно исцелить. Еще до укуса она была чудовищем, викингом, сеявшим ужас по берегам Европы, сжигавшим церкви и убивавшим монахов ради развлечения. Она заслуживает нашей жалости, а не ненависти». Она не заслуживает ни того, ни другого, ни больше, чем псы, охраняющие небесный дворец. Ее можно сделать оружием, чтобы поражать нечестивцев, вселять праведный ужас во врагов церкви. Вот почему ей позволили жить. И только поэтому. Язычники заковали ее в клетку, морили голодом, мучили и использовали, чтобы убивать своих врагов. И Вигга теперь видела — Язычники и спасенные ненавидели друг друга не потому, что были такими разными, а потому, что были так похожи. «Ты спасла нас», — сказал Диас. Она услышала, как он приблизился, стал говорить тише. «Ты спасла меня». Она услышала, как он скользнул пальцами по прутьям. Еще тише, почти шепотом. «Не один раз». «Харада», — Прохрипела она в солому. «Но я не могу спасти себя!» Она не повернулась к нему. Она не хотела его видеть. Жишка была права. Ее нельзя было вылечить, и она не заслуживала ни жалости, ни ненависти. Она чувствовала волчицу внутри, скулящую, требующую, чтобы ее выпустили. Никогда не спящую, никогда не сытую. Всегда, всегда скулящую, чтобы ее выпустили. «Я небезопасная», — сказала она. «Я нечистая!» Она зарылась в солому и спрятала лицо. «И никогда не буду!» Когда Бальтазар несколько осторожно пробирался по трапу, он поморщился в предвкушении какой-нибудь уничтожающей колкости. Спрыгнув несколько неловко на палубу, он поднял взгляд, ожидая увидеть эту раздражающую ухмылку, блеск золотого зуба за изборожденными шрамами губами. Но он, конечно же, ничего подобного не увидел и больше никогда не увидит. Как часто он желал, чтобы она ушла. Теперь, когда она исчезла, ее отсутствие оказалось каким-то невообразимым. Он все думал о том, что должен сказать, репетировал, что мог бы сделать, выстраивал все более невероятные сценарии. Он всегда представлял себе, как одержит над ней сокрушительную, окончательную победу. Или, возможно, они поймут, начнут уважать, восхищаться друг другом или... Кто знает что. Что-то, во всяком случае. Какой-то результат. А теперь был лишь дразнящий пролог, оборванный на полусловие, начатый, но так и не обретший завершение. Бальтазару пришлось протереть глаза, притворяясь, будто их раздражает ветер. Ему нужно было стряхнуть с себя эти разрушительные, самодовольные сентиментальные бредни. Он был одним из ведущих некромантов Европы, ради всего святого, мастером тайн смерти. Почему одна единственная смерть так сильно его расстроила? Он сжал кулаки и втянул в себя соленый воздух. В прошлом он всегда презирал море. Он презирал любые запахи, кроме тяжелых миазмов кладбища, но его отношение к этому, как и ко многому другому, претерпело радикальную перемену за последние месяцы. Он был заново созданным человеком, воодушевленным новой целью. Теперь он понял, что за долгие годы учебы сам себя умолил. Он ограничивал свой потенциал узкой завистью и стесненными амбициями. Но служение папе, вот парадокс, достойный какого-нибудь античного философа, освободило его от добровольного заточения. Теперь он готов был расти. Мир изобиловал возможностями, и он был полон решимости устремиться вперед, чтобы воспользоваться ими. Он подошел к якобы из Торна, прислонившемуся к поручню корабля, с тем самым вечнострадальческим выражением. «Когда же ее святейшество поручит нам еще одно задание?» «Когда ей понадобятся наши таланты», — проворчал древний рыцарь. «Путь обратно в святой город займет как минимум две недели, может и три». «Но не бойтесь!» — кардинал Жишка последовала за Бальтазаром по трапу на палубу, а двое дюжих слуг помогали ей с багажом. «Вы будете путешествовать с Шиком!» «В самом деле, ваше Преосвященство?» — спросил Бальтазар. «Лучшая каюта уже подготовлена». «Правда?» Он и представить себе не мог, что другие, и меньше всего сама глава земной курии, так охотно вознаградят его за перемену в сердце. «Тогда, в духе сотрудничества, я хочу поделиться важной информацией. Прошу прощения, что, учитывая события, связанные с Баптистой, у него перехватило горло». Он ударил себя в грудь и упрямо продолжил. «До сих пор казалось, что момент неподходящий, но это откровение, касающееся леди Северы». «А? Та, которая ускользнула?» — сказала Жишка. «В самом деле, совершенно удивительно, та, которую ты упустил», — сказала Жишка. Бальтазар неловко откашлялся. «Кх -кх. «Полагаю, вы захотите услышать...» «Тогда тебе следует быть, как следует одетым, пока ты мне рассказываешь». Лицо Бальтазара вытянулось, когда старший из двух слуг, которых, как он теперь понял, точнее было бы назвать тюремщиками, с некоторым усилием достал набор мощных железных кандалов с рунами, грубо выбитыми на черном металле браслетов. Руны сдерживания и контроля. Путы, призванные помешать колдунам использовать магию. Или, разумеется, магам. «Руки!» проворчал мужчина. Бальтазар изо всех сил старался изобразить вялую улыбку. «В этом нет необходимости. Но есть целесообразность», — сказала Жишка. «Ваше Преосвященство, пожалуйста, можно мне говорить кратко?» «Ты умеешь говорить кратко?» Бальтазар фальшиво хихикнул. Даже после всех недавних триумфов, казалось, он не мог этого избежать, когда нервничал. «Я пришел к глубокому осознанию, ваше Преосвященство. Можно сказать, к прозрению. Должен признаться, по пути из святого города я трижды пытался и трижды безуспешно освободиться от пут ее святейшества. В последний раз у группы стоячих камней близ Никшича». Якоб резко вздохнул, и Бальтазар понял, когда Жишка еще сильнее прищурилась, что призыв герцогини Ада может не очень понравиться высокопоставленному представителю духовенства. «Ну, э, не будем зацикливаться на конкретных доказательствах, но я убежден, что Папа Бенедикта — это и есть второе пришествие Спасителя». Его признание не вызвало той радости, на которую он надеялся. Жишка глубоко вздохнула и, глядя на якобы из стороны приподняла бровь. «Наш некромант обрел веру?» «Вера не обязательно, ваше преосвященство!» «Я человек разума, и именно разум привел меня к этому выводу. Меня больше не нужно принуждать служить ее святейшеству». «Потому что ты трижды пытался разорвать ее связывание и трижды потерпел неудачу». «Именно». Якоб снова резко вздохнул. «Но нет, не поэтому». В Васильковом взгляде Жишки было что-то такое, что мешало Бальтазару удержаться на плаву. Он встречался с обнаженными мечами, которые казались ему менее тревожными. «Но потому что я буду служить ей добровольно. Видите ли, я, возможно, всю жизнь искал предназначение, миссию, дело, к которому можно применить свои таланты». Он улыбнулся. Жишка нет. Он пока не получил никаких доказательств, что она способна на это. «И какая же может быть цель выше, чем служить самой дочери Бога?» Глаза Жишки не сузились ни на йоту. «Наконец-то», — сказала она, — «мы нашли общий язык». «Я так и знал», — ответил он, улыбаясь шире. «Молодец», — она помахала тюремщиком. «А теперь отведите его в клетку». Бальтазар стоял, открыв рот. Старый тюремщик протянул тяжелые кандалы. «Руки!» — проворчал мужчина. — Ваше Преосвященство, пожалуйста, клетка действительно не нужна. Необходимо, целесообразно, удобно. Жишка нетерпеливо отмахнулась от него, словно даже это было больше, чем он заслуживал. — Не в этом дело. Твое место в клетке. Старый тюремщик защелкнул браслет на запястье Бальтазара с неумолимым скрежетом замков. Младший бесшумно шагнул вперед, убедившись, что они надежно закреплены. Бальтазар уже чувствовал это воздействие. Чувства внезапно притупились, как будто с магической точки зрения его погрузили под воду. «Ты еретик, Бальтазар Шам Ивам Дракси», — сказала Жишка. «Тебя рассмотрел, судил и приговорил Небесный Трибунал. Ты призыватель демонов и болтающий с мертвыми». Я действительно должен возразить против болтающего за совершенные тобой преступления. Преступления против самого Бога не может быть искупления, кроме смерти и ада. Другой браслет с лязгом защелкнулся, и притупляющее действие усилилось. — Я думал, спаситель радуется искуплению грешника, — пробормотал Бальтазар. — Спаситель может, — сказала Жишка, отворачиваясь. «Но не она держит тебя на поводке!» Бальтазар издал нечто похожее на вопль отчаяния, когда его с совершенно ненужной силой швырнули на солому. Ворота с грохотом захлопнулись за ним. Ключи повернулись в нескольких замках, а затем трюм погрузился в почти полную темноту, когда люк захлопнулся. Не просто клетка, а угнетающе маленькая, выстланная грязной соломой, глубоко в темном трюме. Чтоб их всех!» Прорычал он, ударил кулаком по полу и тут же пожалел об этом, а затем вздрогнул, услышав, как что-то шевельнулось, всмотрелся в густые тени. «Кто там?» «Всего лишь я», — раздался хрип барона Рикарда. Кажется, когда его глаза привыкли к темноте, Бальтазар заметил слабый блеск пары древних белков. «И я». Бледные пальцы показались в проблеске света, нежно обхватив прутья решетки напротив. Кусок бледного, покрытого струпьями костлявого лица и огромный глаз, обрамленный синяком, Солнышко кивнуло в сторону. И Вигга. М-м. Раздался хрип, почти всхлип. Балтазар не питал к ней злобы за смерть баптисты. Она была беспомощна перед своей природой. Он винил продажных кардиналов, малолетнюю папу, всю прогнившую церковь, которой он и отомстит. «С нами обращаются, как со скотом!» — прорычал он, облизывая ссадины на костяшках пальцев. «Хуже, чем со скотом! После всего, чем мы пожертвовали, они держат нас в темноте. В клетках!» «Куда же мне еще идти?» — тихо спросила солнышко, убрала пальцы от прутьев, отступила в тень и исчезла. «Меня нужно посадить в клетку!» — услышал он бормотание Вигги. «Так всем лучше!» «Как хотите, долбаные слуги! Но, Бальтазар, Шам и вам, Дракси, не будет просто лежать и терпеть!» Где-то в темноте барон устало фыркнул. «Конечно, терпи стоя, но ты вытерпишь, обещаю». «Нет!» – прошептал Бальтазар. «Какой достойный практик не хранит свои самые сокровенные тайны? К счастью, истинная личность Леди Севера оставалась тайной, известной только ему». Нет, он начал улыбаться. Связывание воздействовало на душу, а кто знал о ней больше, чем владычица тайны, перенесшая свою душу в другое тело? Я найду способ освободиться. Если бы он мог передать ей сообщение, заручиться ее помощью, возможно, вместе с ней, колдуньей ее талантов, магом его. Я разорву связывание. Если ему придется разрушить столпы творения, он найдет способ. Он сдержал едкую отрыжку и стиснул прутья так крепко, что заныли костяшки пальцев. Клянусь! Якоб стиснул кулаки на обветренном поручне так крепко, что заныли костяшки пальцев. Порой казалось, если бы ему хоть на мгновение не было больно, он бы сам причинил себе боль. Он нахмурился, глядя на город. Пламя святой Натальи мерцало в вечернем свете, отбрасывая слабый отблеск на их след. «Неужели нам действительно нужно держать их в неведении?» — прорычал он. «Конечно. Ты забыл, кто они, Якоб». Жишка взглянула на него. «Я начинаю подозревать, что тебе нужно напомнить о многом». «Могло быть и хуже». Не про каждое из его дел за все эти годы можно было такое сказать. Троя когда-то была надежным оплотом против эльфов. Я видел это. С правильным лидером она снова станет. О, я полностью согласна. Губы Жишки изогнулись. Вот почему я хотела поставить надежного правителя. Предсказуемого правителя. Того, кто положит конец великому расколу и воссоединит церкви Востока и Запада. Император Михаэль превосходно послужил бы нашим целям. «Это не было условием, на котором ее святейшество привязало его», – проворчал Якоб. Жишка с отвращением прошипела. «Для человека, давшего клятву верности, ты стал очень велеречивым, а для человека, давшего клятву бедности, твоя надменность поразительна. Если бы не клятва воздержания, можно было бы подумать, что ты пьян». Кардинал Жишка скривила рот и сплюнула в море. «Ее святейшество!» которой, не будем забывать, всего 10 лет, просила тебя короновать Алексию. С этим я тебя поздравляю. С этим и ни с чем другим, потому что все последовавшее за этим было твоим личным проектом, который свел на нет годы тщательного планирования. Знаешь, в чем твоя проблема, Якоб Сторна? Меня прокляла ведьма, и я не могу умереть. О, давай конкретнее. Тебя прокляла твоя возлюбленная, и ты не можешь умереть. Кардинал Жишка подошла ближе, пристально глядя на него. «И вот ключ к разгадке. Несмотря на все твои шрамы, весь твой горький опыт, весь твой декларируемый цинизм, тебе до сих пор совершенно не хватает тринадцатой добродетели. Ты остаешься неисправимым романтиком». Искушение перекинуть голову земной курьи через фальшборд в бурлящее море было очень велико. В молодости Якоб, вероятно, так и поступил бы, и гори огнем все последствия. Но за долгие годы он научился противостоять искушениям. Он не отпустил ноющие кулаки, сжимая перила. «Как всегда, прагматикам среди нас предстоит соединять обломки, оставленные идеалистами». Жишка презрительно отвернулась обратно к Трое, уже исчезающей вдали, к прошлому. Ты бы не хотел, чтобы я стала твоим врагом, Якоб Исторна. Конечно, нет, ваше преосвященство. Якоб смиренно склонил голову, поморщившись от боли в шее, когда выпрямлялся. Затем он поймал ее взгляд. Он не отвел его. Он убедился, что не осталось недопонимания. Но вы были бы не первой. Извините за беспокойство. Или отец Диас обернулся и увидел императрицу Алексию. Он подозревал, что потребуется время, прежде чем он привыкнет. «Вовсе нет». Он махнул рукой в сторону витража. «Я просто разговаривал со спасителем». «Многое сказала в свое оправдание». «Не больше обычного, но она прекрасный слушатель». «Это у вас общее». Она замешкалась на пороге. «Можно войти?» «Конечно». Отец Диас встал, подняв руки, охватил взглядом часовню. Он уже провел здесь гораздо больше времени, чем в своем предыдущем приходе в Небесном дворце, и ему это место очень нравилось. Возможно, по размерам и убранству оно и было скромным, но он прикинул, что здесь его шансы быть изжаренным огненным шаром или высосанным досуха вампиром или утопленным в гигантском склепе были гораздо ниже. Его шансы совокупиться с оборотнем, если уж на то пошло, были близки к нулю. Он откашлялся, приглашая Алекс войти. «В конце концов, это ваша часовня?» «Люди постоянно так говорят», — сказала она, входя в дверь. «Мои покои, мой дворец, мой город. Когда растешь ни с чем, трудно думать о чем-либо как о своем, не говоря уже об империи». «Без сомнения, это произойдет. Вы всегда казались мне способной ученицей». «У меня были хорошие учителя». Она провела пальцем по подлокотнику одного из высоких стульев, приставленных к стене, и одобрительно кивнула. «Ты вытер пыль». «Чистая часовня, чистая душа», — всегда говорил мой настоятель. «Не то чтобы он сам часто прибирался. Судя по состоянию этого места, у меня складывается впечатление, что ваша предшественница не уделяла много времени молитвам». «Евдоксия? Вероятно, не больше, чем я». В конце концов, я выросла в святом городе. Никто из местных не ходил в церковь. Разве что стащить пожертвования с тарелки. Что может быть благороднее, чем избавиться от посредников и передать деньги напрямую нуждающимся?» «Я всегда так и говорила». Алекс усмехнулась на мгновение, но улыбка быстро исчезла, оставив ее в задумчивости. «Так они ушли?» «Я наблюдал за их кораблем из окна». Ещё одна белая полоса на тёмном море. На самом деле я уговорил якобы передать письмо. Наконец-то тебе удалось его отправить. Просто короткая записка матери. Рассказал ей, где я, как всё обернулось. Что она подумает, когда услышит, что ты священник императрицы? Брат Диас на мгновение задумался, а затем поднял брови. Знаешь, мне кажется, всё равно... Алекс серьезно смотрела на витраж. «Хотела бы я, чтобы мы могли сделать для них больше. Мы можем помолиться об их искуплении», — он понизил голос. «Возможно, пока надо молиться за свое». «Значит, они не за пределами этого?» «Не верю. Даже если и за пределами. Кто же без греха в конце-то концов?» «Не я, это уж точно». Алекс на мгновение нахмурилась, глядя в пол, затем подняла руки и схватилась за голову. «Что я знаю об управлении долбанной империей?» Брат Диас, вероятно, осудил бы этот выбор слов, но отец Диас приберег осуждение для действительно важных случаев. «Управление империей — это вряд ли работа императрицы», — сказал он. «В чем же тогда ее работа?» «Выбирать людей, которые будут управлять за нее». По моему скромному мнению, Ее Величество уже сделало один превосходный выбор. Отец Диас похлопал по бугорку на груди, где покоился флакон. Я буду молиться святой Беатрикс, чтобы она продолжала направлять вашу руку. Удивляюсь, что ты все еще молишься ей, после всего, через что мы прошли. Больше, чем когда-либо. Она спасала, правда? Сколько раз мы смотрели смерти в лицо. И вот мы стоим, оба укрепленные нашими испытаниями, «Оба направлены туда, где мы можем сделать что-то хорошее. Если вы не видите в этом божественную руку...» «Божественную?» Алекс выглядела совсем неубежденной. «Святая Беатрикс не спасла нас в гостинице. Это сделал оборотень, помнишь?» Отец Диас сглотнул, и его сердце внезапно заколотилось почти болезненно. «Не самая простая ситуация. И святая Беатрикс не спасла нас в монастыре». Это сделал некромант. Отец Диас подумал о чумной яме и холодный пот заколол на пояснице. Еще один момент, задержавшийся в памяти. Святая Беатрикс нырнула в пламя святой Натальи, чтобы спасти меня. Нет, это был проклятый рыцарь. Признаю. И в снастях того корабля, и в раздираемой войной глуши, и в тайных ходах этого дворца святая Беатрикс рисковала всем ради меня. Нет. «Это было...» Ее голос дрогнул, но через мгновение она взяла себя в руки. «Предположительно, враг Божий». Повисло молчание, пока отец Диас обдумывал эти факты. «Должен признать, теология никогда не была моей сильной стороной. Честно говоря, я больше склонен к цифрам, но, возможно, оборотень, некромант, проклятый рыцарь и даже враг Божий «Это инструменты, которые выбрала святая Беатрикс?» «Святая послала отряд дьяволов, чтобы превратить воровку в императрицу?» «Ну, если свести к необходимому минимуму». Отец Диас на мгновение задержал руку на флаконе, затем отпустил и пожал плечами. «Похоже, это все, что нужно».